Канон. История тростника. Глава сорок первая. Эта история начинается в тростниках вдоль сверкающей под солнцем реки, где-то на востоке, где деревьев почти нет. Вода лижет влажные берега, на них рождаются буйные заросли, неумолчно поют сверчки, мерцают в полёте голубые стрекозы. На рассвете охотник, выслеживающий добычу, слышит легкое пошлепывание волн и шелест осоки под ветерком. В таких местах издавна возвышались прямые, словно кипарисы, стебли гигантского тростника Арунда-Донакс. Название растения имеет очень древний семитский корень. На серовавилонском — кану, на древнееврейском — канах, на арамейском — канха. От этого корня происходит греческое слово «канон», обозначающее буквально «прямой» как тростник. Что называлось каноном? Измерительный пруд. Древние строители и каменщики называли так простые деревянные рейки, которые служили для начертания прямых линий и уточнения размеров, пропорций и масштабов. На агоре где продавцы и покупатели вступали в шумные перепалки и осыпали друг дружку обвинениями в мошенничестве, обычно имелись каменные эталоны мер и весов. Кто-нибудь разорялся. «Нет, в этом отрезе трех локтей, пьяная ты скотина! помер у меня пустить удумал!» А пьяная скотина отвечала. «Ах ты, блохастый попрошайка! Да как ты смеешь обвинять меня в воровстве!» С помощью канонов, предшественников платиного и метра, решалось большинство рыночных свар и недоразумений у наших греческих предков. Перейдя к вещам менее приземленным, скульптор Поликлет дал название канон своему трактату об идеальных физических размерах. Эталонное человеческое тело, по его мнению, в семь раз превосходит по длине голову. Во всей видимости, поликлетов-дорифор, копьеносец, как раз и являлся образцом этих желательных мужских пропорций и положил начало диктатуре образа. Юноши мучились в гимнасиях, мечтая вылепить себя по образу и подобию этой мраморной статуи. Стараниями Аристотеля наш скромный тростник попал даже на территорию этики. Философ писал, что нормой поступков, нравственным каноном, должны быть не абсолютные и вечные идеи Платона, а поведение честного и разумного человека. Этот аристотелевский лайфхак по разрешению моральных сомнений напоминает мне слова Кэрри Гранта в фильме «Праздник». Если я не могу решить, как поступить, я спрашиваю себя, что бы на моем месте сделала компания General Motors. И Поступаю наоборот. Как бы архаично это ни звучало, Гражданский кодекс Испании требует от нас исполнять гражданские обязанности с усердием порядочного отца семейства. Списки лучших авторов и произведений во времена греков и римлян никогда не назывались канонами. Как мы пришли к нашему противоречивому понятию литературного канона? Через фильтр христианства. Ввиду ожесточенных дискуссий о подлинности евангельских историй, отцы церкви вынуждены были четко обозначить содержание Нового Завета. евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна — только эти четыре, не больше — Деяния апостолов и Послания. Споры между христианскими общинами, приведшие к исключению из Писания апокрифов, велись долго и на повышенных тонах. В IV веке, когда набор текстов Писания был уже почти окончательно определён, историк Евсевий Кисарийский назвал церковным каноном комплекс книг, объявленных церковью богооткровенными, которым верующие могли следовать в своём жизнеустроении. Прошло больше тысячи лет, и в 1768 году один немецкий эрудит использовал выражение «писательский канон» в современном смысле. Проблема состояла в том, что к тому времени слово обросло множеством коннотаций. По аналогии с библейским, литературный канон можно было представить как вертикальную иерархию, навязанную экспертами, нарочито закрытую — постоянную и вневременную. Поэтому неудивительно, что с тех пор страстные читатели, дорожащие своей свободой, предпочитали поступать как Кэрри Грант по отношению к Дженерал Моторс, отталкиваться от канона и читать то, что в него не входит. Примечательно, что многие классики стали таковыми, одержав верх над властями, которые хотели их уничтожить. Книги о победили Августа. Стихи «Сафо» — папу Григория VII. Угрозы Платона поэтам не осуществились, несмотря на его политическое влияние. Каллигула не покончил с поэмами Гомера, Каракала, с сочинениями Аристотеля. В каноне удержались тексты, некогда считавшиеся опасными и еретическими, о природе вещей Лукреция, Гаргантюа и Пантагрюэль Рабле, книги Маркиза де Сада. Нацистам не удалось убедить мир, что евреи не написали ничего ценного. Литературный канон имеет мало общего с религиозным. Библейский набор книг, зиждущийся на вере, неизменяем. Литературный — изменчив. Ему больше подходит образ, выбранный римлянами. Перепись — да. Иерархическая классификация, но постоянно обновляемая. Он эффективен как раз потому, что его гибкость позволяет отмечать изменения. В культуре не бывает ни полных разрывов, ни полной преемственности. Тексты воспринимаются лучше или хуже в зависимости от исторических обстоятельств. Критики эпохи просвещения, обожавшие дидактическую литературу и нравственные наставления, гораздо меньше ценили Шекспира, чем мы. Сегодня мы почти не читаем проповеди и речи, а в какие-то эпохи они были главными жанрами. В XVIII веке интеллектуалы довольно единодушно осудили роман, не подозревая, что вскоре он вознесется на вершину канона. Детская литература не пользовалась уважением, пока в детстве не увидели важную часть жизни и не переосмыслили его с расцветом феминизма романы о гонимых героинях, какие писала, например, Мария Десаес в «Золотом веке», которые в испанской литературе приходится на 16 и первую половину 17 века, перестали считаться любопытными безделками и обрели новое звучание. Подобно бизнесу, писатели могут закрываться и открываться в зависимости от чуткости читателей. Бальтасару грасиану пришлось дождаться 90-х годов XX -го века, чтобы жесткие американские и японские топ-менеджеры сделали его науку благоразумия настольной книгой и международным бестселлером. Сейчас в театре почти не ставят нобелевского лауреата Хасинто Бенавенте и Мартинеса а вот его современник Валий Инклан, экстравагантный маргинал, при жизни находившийся в странных отношениях с публикой и успехом, страстно любим зрителям. Марциалов все, кому не лень, обвиняли в том, что он пишет слишком короткие стихи. А сегодня размер его эпиграмм как раз умещающихся в пост в интернете, играет ему на руку. Рыцарские романы, которыми века назад все зачитывались, задвинуты в угол а вот пародия на них «Дон Кихот» выдержала испытание временем. Юмор и ирония восторжествовали. Сегодня нас куда больше привлекают неоднозначные книги, чем те, что пытаются поучать. На протяжении истории многочисленные каноны сосуществуют и частично пересекаются. Во все времена критики противостоят друг другу и предлагают альтернативные списки шедевров. Человек вечно нуждается в предмете возражений. Каждое поколение отделяет хороший вкус «мой» от дурновкусицы «твоей». Каждое литературное течение сбрасывает предыдущих кумиров с пьедестала и помещает туда новых. Последнее слово всегда остается «за временем». Цицерон считал новатора Катулла бездарным тщеславным юнцом, а Катул... Терпеть не мог Юлия Цезаря, но все трое в итоге вошли в древнеримский канон. Эмили дикинсон при жизни опубликовала только семь стихотворений, и редакторы сочли необходимым править в них синтаксис и пунктуацию. Андре Жит завернул рукопись Марселя Пруста, когда тот направил ее в издательство «Големар». Борхес в журнале «Сур» написал разгромную рецензию на гражданина Кейна, от которой позже отрекся. Как любая классификация, каноны много говорят о своем времени и о том, кто их составляет. Сквозь выбранные имена проглядывают предрассудки, стремления, чувства, структуры власти и попытки самоутверждения. Изучение произведений, которые перестали быть классикой или, наоборот, стали ею после долгого пренебрежения, а также тех, что всегда пользовались влиянием, то есть история канона во времени, позволяет взглянуть на нашу культурную жизнь с интереснейшей точки зрения. Признать изменчивость контекста, в котором мы высказываем наши претендующие на вечность суждения, значит сделать шаг к пониманию истории постичь под Джону Кудзея прошлое как силу, которая формирует настоящее. Что остается от классики после того, как она становится историей? Что в ней до сих пор говорит с нами через века, задается вопросом Кудзея. Классика преодолевает временные границы, сохраняет значение для последующих эпох, живет, невредимой выходит из ежедневного испытания на прочность. В смутные времена ее преемственность не нарушается. Она вписывается в исторические повороты, выживает даже после смертельного поцелуя нацизма и прочих диктатур. Нас и сегодня впечатляют пропагандистские картины Эйзенштейна, снятые по заказу советской власти, или Лени Рифеншталь, снятые по заказу нацистов. Культурология нередко обвиняет канон в авторитарности, склонности к подавлению и предлагает альтернативные каноны, в которых главные места занимают как раз маргиналы. Подобные споры, начатые в 1960-х, закипели с новой силой в конце века. Окинув взглядом академический мир, открывший для себя мультикультурализм, американский критик Гарольд Блум Обвинил современный подход, который он называет «школой обиды», в морализаторстве и опубликовал собственную версию нарочито англосаксонскую, белую, мужскую западного канона. Никогда прежде каноны не создавались так легко и со столькими оговорками. Интернет полон списков книг, фильмов, песен. В прессе без конца рецензируются новинки премии и фестивали составляют собственные списки. Публикуется немыслимое количество книг под названием «Сто лучших». Социальные сети трещат от отзывов экспертов или любителей. Мы ненавидим списки, но мы подсажены на них. Необходимый, пусть несовершенный, канон выражает эту противоречивую страсть. Книги наводняют наш мир, и в нас просыпается желание отдохнуть от этой тревожной необъятности. Но вернемся в тростниковые заросли, где все начиналось. Мне кажется, мы выбрали не совсем правильную метафору. Все эти камыши, осоки, рогозы с их темными початками. Прямые стрельчатые стебли тростника не похожи на извилистый путь канона. Его символ скорее река которая меняется, змеится, образует меандры, растет, пересыхает, но остается самой собой, хоть ее неумолчную песню всегда поет новая вода.